Голова вторая «Вивиана, ты жива?» Ко мне приближался худенький мальчик. «Я верю, что ты не погибла, эти ужасные женщины!» «Почему ты мокрая?» Подойдя ближе, он дотронулся до моих волос. «Ты кто? Где я? Что происходит?» Слова давались мне с трудом, а во рту было сухо. «Дай воды!» Ребенок молча кивнул, выбежал из комнаты и через минуту вернулся, держа в руках кувшин с водой. В этот раз мне удалось напиться из стакана. «Вивиана, что с тобой? Ты меня не помнишь? Это же я, твой брат, Эш! Эштон!» Забрав стакан, он присел на край кровати. «Виви, не пугай меня!» Моя ладонь оказалась в маленьких ручках. «Не понимаю». В голове роились мысли. Если это не сон, то меня похитили? Но кто и почему? Чем-то накачали. Тело слушалось плохо. Нужно бежать. Но как? Ведь я руками еле шевелю. Неужели кто-то узнал о продаже бабушкиной квартиры? Но деньги лежат на банковском счете. А, я поняла. Меня похитили, разыгрывают спектакль, накачивая дрянью. Но что потом? Заставят подписать доверенность? сломав мою волю. «Бежать. Надо притвориться, что я верю в этот спектакль. Усыпить бдительность и подписывая доверенность, исказить подпись. Я же никогда не оказывалась в такой ужасной ситуации. Мне страшно, да, Колик?» «Сестрица, не молчи, родная!» Маленькие детские пальчики гладили мою ладонь. «Нужно подыграть». «Извини, Эш». Утолив жажду, говорить стало легче. После того, как очнулась, ничего не помню. Ни себя, ни тебя. Даже как меня зовут. О, Вивиана, какой ужас! На детском личике с неподдельной искренностью отразились эмоции. Сейчас Эштону было меня жаль. Меня зовут Эштон, а тебя Вивиана Штормчазер. Гадкий Эдвард Эверхруст запудрил тебе голову, красиво ухаживал, дарил подарки, обещал любить и беречь. Ты согласилась выйти за него замуж, но при условии, что он возьмет и меня к себе. Но сказка обернулась дешевой дворовой историей, как ты любила говорить. Управляющий нашими делами оказался вором. Сейчас его разыскивают, но все тщетно: скрылся с чужими деньгами. Но даже при нем мы жили в разы лучше, чем после твоей свадьбы. Эдвард тебя не любит, бьет, запирает дома. Он отобрал все вещи оставив одно старенькое платье. Даже матушки на колье подарил своей сестрице. А ты молчишь и все ему прощаешь. Неужели можно так правдоподобно играть? Подумала, увидев, что в детских глазах стоят слезы. Сейчас он не рассказывал мою историю, а изливал душевную боль. Мы словно бесправные рабы. Даже слуги живут лучше нас. И никто не хочет заступиться. Я уже сбегал за помощью на меня с улыбкой вернули Эверхрустом и пожурили, что плохо следят за ребенком. Мальчик потер спину. Хворостиной по спине отходили так, что два дня встать не мог. Если бы только в нас с тобой была магия, тогда эти жестокие хрусты не посмели бы нас тронуть. Но мы пустышки, Вивиан. А твой муж наконец смог добиться развода. Такой счастливый был, что в тот же час поехал свататься. Никакой чести в нем нет. Но самое страшное... Ребенок схлипнул. Как только он вернется, то выкинет нас с тобой на улицу, где мы точно погибнем. Почему погибнем? Рука сама потянулась к детскому лицу, чтобы вытереть слезы. Вивиана, ты слаба. Никто не захочет нанимать такую на работу. Да и меня не возьмут. Худой, возрастом не вышел. И денег у нас нет. Даже завалящегося медика вот и о деньгах пошел разговор мы пойдем в полицию пожалуемся на них скажем что колье украли вещи что такое полиция спросил эш стражи порядка которые следят за соблюдением законов простыми гражданами а управа можно исходить да только эдвард скажет что колье было подарено тобой лично он уже так говорил когда то пыталась вернуть драгоценность. Неужели совсем никаких родственников не осталось, которые могли бы нас принять? Спросила, заметив, что на детских щеках проявились темные полоски от слез. Как часто моют ребенка? Или специально заморали ему лицо, чтобы вызвать во мне жалость? Да и волосы не несколько дней. Густые рыжие локоны торчали в разные стороны, словно колючки у ежика. Осталось лишь пробабку по отцу, но она нас и на порог не пустят. Почему? «Тоже не любят?» «Да, не любят, потому что волосы у нас с тобой рыжие, а не чёрные, как в ее роду». «И это причина не пускать на порог родную кровь?» Удивилась ответу Эша. «Не только поэтому. Она была против, чтобы её внук женился на нашей матери. Матушка была богатой и не желала преклонять колени перед вредной старухой, которая всячески ее оскорбляла». Виделись они всего два раза, когда отец приводил невестку знакомиться и когда привозил нас показать. Я не помню этого, но ты рассказывала, что про бабка, увидев наши волосы, и зашла на крик и выставила всех за дверь. После того визита к ней тебе она несколько раз в кошмарах снилась. Высокая, худая, с жидкими черными волосами, в темном закрытом платье в пол, длинными пальцами она пыталась достать до твоих красивых кудрей. «Жаль, что сейчас твои волосы потускнели, а раньше так красиво переливались на солнышке». «Как складно рассказывает». Улыбнувшись, подумала и вслух сказала. «Не переживай, возможно, сейчас ее сердце оттаяло». «Вивиана, я пойду на кухню. Сегодня готовят суп. Я буду мыть кастрюли. Ближе к ночи, как все лягут спать, принесу тебе поесть». «Надеюсь, что Эдвард вернется утром. Не хочется уходить в ночь». Тут хоть и плохо, но есть крыша над головой. Поцеловав меня в щеку и погладив по волосам, мальчик убежал. Слабость давала о себе знать. Я не успела закрыть глаза, как уснула. Ночью меня разбудил организм, и с усилием удалось встать. Двигаясь по стеночке, дошла до дверей. Где искать в этом доме туалет? «Вивиана, ты куда?» Словно из-под земли передо мной вырос Эштон с тарелкой супа. Оказывается, рядом была кухня. «Зачем встала? Тебе выздоравливать нужно». «Где туалет?» — спросила, потирая спину. «Так у тебя под кроватью горшок стоит», — шепотом ответил тот. «А можно без него? Покажи, куда идти». «Туалет для слуг на улице. А так только умывальные комнаты в хозяйских спальнях. Не стоит без спроса туда заходить. Пойдем в комнату», — попросил мальчик, но я уперлась. Маленькая, что ли, на горшок ходить. Спальня Эдварда разительно отличалась от той комнаты, в которой спала я. Сходив в туалет и умывшись, взглянула в тусклое зеркало. Как за одну ночь похитители довели меня до такого жуткого состояния. Дотронувшись рукой до перепутанных тусклых волос, уставилась на осунувшееся лицо и тонкую куриную шею. Кожа имела сероватый оттенок. Отодвинув ворот пахнущего потом платья, Увидела еле заметные синяки, украшавшие грудь. «Вроде я, и в то же время не я. Почему такая худая?» Поинтересовалась у отражения и ахнула. Прошел не один день? Меня морили голодом, били, отбили память? Сколько прошло дней с момента похищения? Бежать. Только бы выбраться живой. Подпишу любые документы». Страх липкими щупальцами забирался под платье и поднимался по ногам, по телу оседая в сердце. «Вивиана, поспеши! Суп остынет!» Поскребся в дверь Эш. Медленно дошла до комнаты и молча съела наваристый суп. Приятное тепло разлилось по телу. Затем, поблагодарив мальчика, вновь легла спать. А утром проснулась от громких голосов, доносившихся из коридора.